Глава четырнадцатая Во второе воскресенье мая за обедом в честь Дня Матери собралась вся семья. Не помню, когда в последний раз за столом была такая радостная атмосфера. Ни ссор, ни споров. Свекровь купалась во внимании, любви и заботе детей и сама отвечала им взаимностью, особенно старшему сыну. «Джек, милый мой, передай соус», — попросила она и прикоснулась к нему. Когда мы собирались за столом, ей нравилось гладить моего супруга по руке. Похоже, я начала относиться к ней как к сопернице и ничего не могла с этим поделать. «Сынок, ты ничего не ешь?» Свекровь ласково обращалась уже к Нику. К слову, тот поступил на юридический факультет и последнюю неделю практиковался в строительной компании. Именно это стало причиной благосклонности к нему матери. Зато отношения с мужем у миссис Доусон не изменились. Романтические чувства не появились, и часто в сторону Дика летели враждебные стрелы. Он делал все, чтобы предугадать желания жены, но в ответ слышал только упреки и жалобы. По случаю сегодняшнего праздника для миссис Доусон купили восхитительную золотую цепочку с кулоном — подарок от детей. После всех поздравлений Джек произнес торжественную речь и осторожно застегнул цепочку на шее матери. Свекровь просияла от счастья. Она погладила кулон пальцами — Приподняла его, рассмотрела, улыбнулась и в конце концов растроганно заплакала. На этом обед закончился, чему я была искренне рада. В выходные время, когда мы с Джеком можем остаться вдвоем, и мне не терпелось поехать на пляж, наше место, побыть там в тишине, оживить общие воспоминания, мне не хватало этого. Почему так мало времени для нас? Почему мне нужно постоянно делить Джека с его родными, особенно с мамой? Именно из-за нее наши воскресные планы часто срывались, что меня, конечно, расстраивало. «Джек, ты помнишь?» Я загадочно улыбнулась мужу. «Ты о чем?» Он вопросительно приподнял темные брови. «Как?» «Ты обещал, что сегодняшний день мы проведем вместе на берегу океана». «Прости, Крис. Я обещал маме свозить ее в торговый центр». Нужно купить новый кухонный комбайн и еще кое-что для дома». Джек в очередной раз виновато улыбнулся мне. Остатки надежды в моих глазах погасли. Приуныв, я облокотилась локтем о диван. Джек не обратил внимания на мое испорченное настроение. Он смотрел на маму и широко улыбался ей. Она все еще продолжала восхищаться подарком, как маленький ребенок. С одной стороны, меня это удивляло, а с другой — умиляло. Я не умела радоваться подарком так, как делала это она. Свекровь стремительно подошла к нам, ее лицо пылало жарким румянцем, а глаза счастливо горели. Не задумываясь, она села между мной и Джеком. Я поспешно отодвинулась, освободив ей больше места. Сегодня же ее праздник. Джек. Она благодарно прижалась к сыновней груди. И он ласково погладил ее по плечам. Подошла Лилия и обиженно взглянула на них. Улыбнувшись, мать призывно махнула рукой дочери и заключила ее в объятие Так они и сидели втроем, крепко обнявшись. Этот момент, как никогда прежде, подчеркивал — я лишняя. Свекровь не раз давала мне понять, что этот мир — ее. Облизнув пересохшие губы, я молча покинула их. Миссис Доусон никак не могла смириться с тем, что дети давно выросли. В свои 32 года Джек — самодостаточный человек, женатый мужчина, с чем, к сожалению, она тоже мирилась с большим трудом. Я замечала, что Джека утомляет ее повышенное внимание, но он боялся ранить нежные материнские чувства и потому терпел. Мой муж самостоятелен и независим, и мы вполне можем прожить без советов и поддержки свекрови. Несмотря на то, что Джек не раз уверял меня, что причина нашего присутствия под общим кровом — нехватка денег на свое жилье, я понимала, что именно материнская любовь и сыновий долг удерживают его». Он никак не решался покинуть родительский дом, из-за чего я чувствовала себя несчастной. Ник в свои 28 лет тоже мог бы сделать хорошую карьеру, но, лишенный внимания и поддержки матери, он не предпринимал особых усилий, чтобы развиваться в журналистике. В итоге бездействие привело его на путь, выбранный миссис Доусон, и он заслужил долгожданное внимание матери. Печально, что до этого Ник чувствовал себя обделенным и не смог хорошо зарабатывать, занимаясь любимым делом. Лили в свои годы ничем не увлекалась, что меня удивляло. Как можно жить без цели, без смысла, лишь по маминой указке? Однажды за ужином мистер Долсон завел разговор об обучении Лили. Его доводы, рассуждения и образ мысли совпадали с моей философией жизни, и я с жадностью внимала каждому его слову. Отец Джека, человек умный, интересный и мягкосердечный, к сожалению, почти не делился своей мудростью, Он избегал споров и предпочитал отмалчиваться, часто в ущерб себе. Помню, как меня поразила реакция свекрови. Она восприняла слова мужа как оскорбление. Так обижать женщину, заставлять учиться, а потом работать. Миссис Доусон сразу же жизнь показалась очень несправедливой штукой. Ярко пылающий румянец на ее щеках свидетельствовал, что она сильно унижена. Поскольку было непонятно, где заканчивались границы Лили и начиналась территория миссис Доусон, то все, что касалось дочери, мать воспринимала на свой счет. Лили привыкла к тому, что за нее думает и решает мама. Я не сразу поняла, почему молодая девушка позволяет управлять своей жизнью. Причиной тому стала не только слепая любовь к матери, но и личная выгода. Лили оказалось удобно быть зависимой. Все расходы покрывал отец, и девушка комфортно жила за чужой счет. А обрести независимость и пойти наперекор матери означало бы потерять не только ее любовь, но и финансовое обеспечение. Счастлива ли сама миссис Доусон? Думаю, нет. Добиваясь своего, она сделала несчастными стольких людей, а сама все равно недовольна. У нее нет главного — внимания мужа. Дику просто надоело сопротивляться и спорить с ней, и поэтому он уступал. Мечтая о тишине и покое, он преднамеренно лишал ее своего внимания, оставался ночевать в холле или в кабинете. Джек часто говорил, что его родители любят друг друга, но я не замечала ничего похожего. Поднявшись в спальню, я быстро переоделась в брючный костюм и выбежала из комнаты в полном смятении. Мое тело било дрожь, обида сдавливала горло. Я снова ревновала мужа к его маме. Рэйчел, моя бывшая коллега, предлагала увидеться на выходных, но я отказалась, о чем теперь сожалела. Надеясь все исправить, я отправила ей сообщение, и мы договорились о встрече. Внизу я обнаружила Джека, беседующего с мамой наедине. В этот раз они не спорили, их разговор показался мне дружелюбным. В холле появился Ник, он направлялся к маме и брату. К моему удивлению, свекровь пылко протянула руки сыну Ник послушно вложил в них свои ладони, и она с нежностью сжала их. «За все время, что я находилась в этом доме, первый раз видела такое теплое отношение к Нику. Она его не обняла, не погладила, как Джека, а всего лишь сжала ладони, но для Ника и этого оказалось много. Его лицо просияло в сыновней благодарности, он покорно прижал свои губы к маминой ладони. Просто поразительно, какая перемена. А ведь Ник всего лишь уступил и сделал так, как хотела она». Я сошла с последней ступеньки и без лишних предисловий сообщила, что уезжаю. «Крис, стильно выглядишь!» Ник бросил дежурный комплимент. Я коротко поблагодарила его, спасибо. «Уезжаешь?» Джек хмуро сдвинул брови, придирчиво оглядев меня с ног до головы. «Да, хочу встретиться с Рэйчел, мы давно не виделись», — ответила я. «Не лучше ли остаться дома, Крис? Сегодня выходной?» Недовольно заметил муж и пристально посмотрел мне в глаза. «Нет, не лучше», — резко ответила я и перевела взгляд на свекровь. «Они собирались ехать в торговый центр. Сегодня праздник, День матери. Джек в ее распоряжении. Зачем же я буду им мешать?» В разговор вступил Ник. «Мне нужно съездить по делам», — сообщил он и уже собирался уйти, но вдруг остановился. «Тебя подвести Кристин?» — обратился он ко мне. «Спасибо, если тебе не трудно». Я была рада поскорее улизнуть подальше от пристальных глаз мужа и его мамы. Мы уже направлялись к выходу, как внезапно рука Джека в стальной хватке сомкнулась на моем запястье. Я испуганно обернулась, Ник остановился. «Она не поедет с тобой. Я запрещаю тебе ее подвозить». Слова Джека были обращены к брату. «Джек, я хотел как лучше. Считаю, поехать со мной для Крис безопаснее, чем добираться самой». «Я сам буду решать, что безопаснее для моей жены». Джек продолжал удерживать мою руку в своей. Обстановка накалялась, и в разговор поспешила вступить взволнованная миссис Доусон. «Джек прав. Кристина сама прекрасно доберется», — осторожно добавила она, обняв Ника за плечи. Свекровь попыталась смягчить ситуацию, но у нее это не получилось. Джек продолжал напряженно смотреть на брата. Мне казалось, я чувствовала, как сжимается каждая его мышца. Я попыталась высвободить руку, но он сильнее стиснул мое запястье. Когда Джек отвлекся и ослабил хватку, я все же вырвалась, но он тут же резко притянул меня к себе, обняв за талию. «Я надеюсь, мы друг друга поняли», — враждебно процедил Джек сквозь зубы. Миссис Доусон ничего не сказала, она лишь с опаской переводила взгляд с одного сына на другого. «Поезжай, Ник. Не переживай, Кристина, сама доберется. Ну уже иди!» Она похлопала Ника по плечу. Джек смотрел на брата все еще разгневанным взглядом, а тот, обиженно махнув рукой, растерянно поплелся к двери. Как только Ник скрылся из виду, супруг отпустил меня. «Жди меня здесь», — приказал он, — «я сам отвезу тебя». Ревниво посмотрев на меня, он ушел за ключами. Расстроенно вздохнув, свекровь опустилась на диван. «А все так прекрасно начиналось. Теперь настроение Джека испорчено, и мое тоже. Я не виновата, что так получилось», — тихо прошептала я. «Не виновата? Да как тебе не стыдно? Ты специально флиртовала с Ником, чтобы заставить ревновать Джека. Какой недостойный способ обратить на себя внимание мужа!» Возмутилась она, и в ее глазах сверкнуло презрение. Думаю, больше всего ее расстроило то, что покупка кухонного комбайна отложилась. Мои нервы были натянуты, как струны, и я не могла уже ими управлять, как раньше. «Вы видели? Я не флиртовала с ним. Ник — брат Джека», — строго отчеканила я. «А я предупреждала тебя. Я говорила, теперь Джек будет относиться к нему...» Она запнулась. Бедные Ники, у них в последнее время ухудшились отношения, и не знаю, что за кошка между ними пробежала. «Неужели вы это заметили?» — решилась я на колкость. «Надеюсь, вы также поняли, почему это произошло». Свекровь посмотрела на меня, широко распахнув глаза, явно не ожидая такой дерзости. «Не понимаю, почему Джек так ревнует меня к брату. Что такого в нашем общении? Он же мой родственник!» — продолжала негодовать я. «Я уже тебе объясняла, Ник — мужчина», — холодно напомнила она. «Надеюсь, вам еще удастся уговорить Джека поехать в торговый центр. Передайте ему, я уехала на такси». Я боялась, что Джек может настигнуть меня, и торопливо бросилась к двери. Войдя в кафе, я сразу увидела Рэйчел. Она пила кофе. Я отчаянно кинулась в ее объятия. «Крис, ну наконец-то!» «Как сложно тебя вытянуть из дома! Вот уж не думала, что замужество так подействует на тебя!» Я печально улыбнулась и еще раз крепко обняла подругу. «О, как она была права! В отличие от меня, Рэйчел выглядела очень свежей и счастливой, и она тоже заметила эту разницу. Крис, что с тобой? Ты замужем меньше года, а я уже не вижу блеска в твоих глазах. У вас с Джеком все в порядке?» «Сама не знаю». Я замотала головой, не думала, что будет так. Она обеспокоенно посмотрела на меня. но «Ну что ты такое говоришь?» «Я понимаю, вы ведь с Джеком не одни, там его родные, и тебе нелегко подстраиваться под них, это так?» Она участливо сжала мои пальцы и заглянула в глаза. Ее сочувствие было таким искренним и таким необходимым мне, что я разревелась. Слезы хлынули из глаз, и я прикрыла лицо руками, пытаясь скрыть свое смущение. но «Ну что ты? Что ты?» утешала она, поглаживая меня по волосам. «Тише, милая, тише. Успокойся», — продолжала Рэйчел. «Да», — выдохнула она, — «вижу, семейная жизнь далась тебе нелегко». «Признаюсь, не думала, что все обернется твоими слезами. Джек ведь тебя обожал, и ты его тоже. И я уверена, что вы любите друг друга до сих пор. Что же произошло?» Немного успокоившись, я сделала глоток кофе, который для меня заботливо заказала Рэйчел. «Мы любим друг друга, как прежде. Ты права». Его семья, его мама, все очень сложно. Не представляла себе, что наша жизнь будет такой, как сейчас. А какая она, о чем ты? У меня появилась соперница. Ты будешь смеяться, но я все равно скажу тебе. Это его мама. Что? а, -а, -а материнская ревность. Девочка моя, теперь понятно, с чем тебе пришлось столкнуться. Рэйчел, улыбаясь, кивала мне. Крис, а почему бы вам с Джеком не уехать жить отдельно? Мы отделимся, Рэйчел, обязательно, но не сейчас. Представляешь, Джек вбил себе в голову, что миссис Доусон не вынесет разлуки с ним, нужно время. Ее материнская любовь слишком навязчива. Вместо того, чтобы разделить это чувство между своим мужем и младшим сыном Ником, она отдает ее всю одному старшему. «Джек, мой сынок! О, Господи!» Громко выдохнув, я закатила глаза. Было бы смешно, если бы не было так печально. — покачала головой Рэйчел. «А его сестра? Они с миссис Доусон очень дружны, и я чувствую себя лишней. Мне тяжело смотреть на них, может, потому что я сама росла без семьи. Не знаю!» — истерично бросила я и пожала плечами. «Крис, тебе не хватает хитрости?» — улыбнулась Рэйчел. «Нужно сражаться ее же методами. Понаблюдай, как ведет себя свекровь». «Спасибо, но вряд ли смогу копировать ее поведение». От одной только мысли меня передернуло. Я утерла слезы салфеткой и сделала еще один глоток кофе. «Крис, а ты не хочешь вернуться на работу?» — участливо спросила подруга. «Я мечтаю об этом. Джек просил меня не работать, чтобы я отдохнула и помогла его маме. Поверь, ей мое общество неприятно, она также видит во мне соперницу. Иногда мне кажется, что она завидует нашему с Джеком счастью, а все потому, что сама лишена его». «Думаю, он хотел, чтобы вы подружились», — предположила Рэйчел. «Ты тоже это понимаешь», — улыбнулась я. «Но этот дом чужой для меня, как и люди в нем. Все очень сложно, Рэйчел». «Эмми сейчас в отпуске, но на днях уже должна вернуться. Обещаю, я обязательно с ней поговорю». Она крепко сжала мои пальцы. «Рэйчел...» «Его брат Ник — это единственный человек, с кем я нахожу общий язык», — продолжила делиться я. «Иногда он меня подвозит, у нас много общего, но Джек ужасно ревнует, и его мама читает мне наставления по этому поводу». «А кроме Ника он тебя ревнует к кому-нибудь еще?» «Нет, так серьезно только к брату. Вот и сейчас закатил такую сцену ревности, а Ник всего лишь хотел подвести меня». «Ну и страсти же у вас! Ты приревновала к маме, он к брату!» — засмеялась подруга. «А вот мне совсем не смешно. Его ревность к брату озадачивает, ведь он лишает меня настоящего хорошего друга». «Ну...» — Рэйчел задумалась. «Если поразмышлять, то вполне логично. Вы живете под одной крышей, часто общаетесь, к тому же он тебя подвозит». Она умолкла и удивленно посмотрела на меня. «Крис, я бы тоже на месте Джека ревновала, ведь вы сами его провоцируете». «Думаешь?» «Хм, тебе легко рассуждать, сидя по другую сторону у всей этой заварушки. Она недовольно вскинула бровь. Давай представим, что у тебя есть сестренка, которую Джек заботливо подвозит, общается с ней. Ну, как тебе, нравится?» «Рэчел, я об этом даже не подумала. Ведь для меня Ник всего лишь брат мужа. Я недоуменно взглянула на подругу». «А брат разве не мужчина?» Рэйчел хитро улыбнулась мне. «Ты говоришь точно, как моя свекровь. Она тоже просила помнить меня, что Ник — молодой парень с гормонами». «И она права. Пойми, Кристина, это вы с Ником уверены, что между вами нет никакого влечения, и вы действительно относитесь друг к другу по-родственному?» Она выдержала паузу и посмотрела на меня. «Это ведь точно так. Я права». «Ну, конечно, Рэйчел, о чем ты?» — вскипела я. Никогда бы не смогла увидеть в нем мужчину. Он совсем другой, чем Джек, более спокойный, Ник для меня славный друг. Ну так вот, убедившись в том, что нас связывают только родственные чувства, Рэйчел продолжила. Со стороны можно подумать многое, и Джек правильно делает, что ревнует. Что? То есть ты поддерживаешь Джека? А почему нет? Любой бы на его месте переживал, как бы брат не увел молодую жену из подноса — Все мы соперники. — Ну и глупости ты несешь, — разозлилась я, и мои щеки стали пунцовыми. — Крис, — рассмеялась она, — очнись, сколько случаев вокруг. Отец увел жену у сына, один брат у другого, отчим женился на падчерице. — Какие же гадости, ты говоришь? Я брезгливо поморщилась. — Ну почему же, ведь речь не идет об инцесте. Они совершенно чужие люди. Рэйчел выдержала паузу. но «Ну, признайся «Неужели тебе ни разу не хотелось поцеловать, Ника?» Она пытливо заглянула мне в глаза. «Нет!» — импульсивно бросила я. «А я бы на твоем месте поцеловалась. Хотя бы разок!» — захохотала она. «Прекрати!» — я повысила голос. «Расслабься, Крис! Это всего лишь шутка!» — виновато прошептала Рэйчел. «Так что советую не злиться на Джека!» Я молчала, обдумывая слова Рэйчел. «Рэйчел!» Она развернула картину совсем под другим углом, и я невольно задумалась, а не права она? Рэйчел провела пальцем по дисплею. «Снова звонит», — фыркнула подруга. «Ты о ком, о Мэйсоне?» «Я тебя умоляю», — фыркнула она. «Мы с ним расстались почти три месяца назад. Ты что, не помнишь? Я говорила тебе». «Ну...» — я растерянно смотрела на нее. «Неудивительно, твоя голова забита кучей проблем». «А из-за чего вы расстались?» Он слишком слабохарактерный. Не понимаю, тебе же нравилось, что мейсон балует тебя, разве нет? Хм, ухмыльнулась подруга. Крис, когда сильный по характеру мужчина иногда проявляет слабость и уступает любимой женщине, это так приятно. мейсон же из тех людей, что позволяют собой манипулировать абсолютно всем. Коллегам, друзьям, родственникам и любимой девушке. Так вот о чем ты, задумалась я. «А что за новый парень?» «А, этот Джон. Не знаю, как от него избавиться», — капризно произнесла она. «А с ним что не так?» — удивилась я. «Он женат, и ему нужно от меня одно — расслабиться». Попрощавшись с Рэйчел, я ехала в такси, обдумывая ее слова и вспоминая первую встречу с мужем. Разговор с подругой всколыхнул во мне целую кучу воспоминаний о нашем знакомстве с Джеком. Джек Доусон обратился к Эмми, руководителю нашего рекламного агентства, с заказом разработать для компании рекламные ролики. Я неделю была на больничном, и когда вернулась, Эмми просила меня срочно заняться этой работой. Помню, как вошла в кабинет к Джеку Доусону на высоких каблуках в классическом костюме изумрудного цвета, Это была наша первая встреча. Джек увлечённо работал с бумагами на столе, верхние пуговицы на рубашке расстёгнуты, волосы слегка взъерошены. Увидев меня, он на секунду замер и растерянно улыбнулся. Иногда, мне кажется, это была любовь с первого взгляда. Наши взгляды встретились, и сразу же необъяснимое сильное притяжение возникло между нами во время обсуждения рекламных роликов я безуспешно пыталась скрыть свое смущение от заинтересованного взгляда джека опуская глаза на буклеты попрощавшись я вложила в его протянутую широкую ладонь свою изящную тонкую руку он ее пожал и быстро выпустил на протяжении всей встречи джек доусон не проявлял своей симпатии ко мне ни движениями ни словами держался серьезно не улыбался И я не услышала от него ни одного комплимента. Его выдавали только глаза, которые неотрывно скользили по моему взволнованному лицу и время от времени останавливались на губах. У меня с Джеком Доусоном было еще несколько рабочих встреч, которые проходили почти в таком же духе. Я сумела взять себя в руки и больше не краснела перед ним, как школьница. Возможно, потому что мои эмоции были взяты под контроль, я стала замечать волнение Джека. Он часто поправлял галстук, проводил рукой по волосам, плотно сжимал губы, один раз даже перепутал документы. За все пять встреч, что были у нас в течение двух недель, он так и не попросил мой личный номер телефона и не пригласил на свидание. Спустя время я узнала от Джека, почему он осторожничал. Он замечал мое смущение, догадывался, что приглянулся мне, и думал, что я, как многие, первая кинусь ему на шею, и вот тогда наши отношения закончились бы, еще не начавшись. Он не искал временных связей, его отталкивали легкомысленные женщины. Но его опасения были напрасны. Всего этого не произошло. Когда наши дела с Джеком Доусоном закончились, я передала уже готовый проект на исполнение в отдел видеомонтажа а сама, воспользовавшись отпуском, улетела на несколько недель в Чарльстон к тете Глории. Через неделю мне позвонила Рэйчел и сообщила, что Джек Доусон разыскивает меня. Я удивилась, ведь все дела были закончены. «Крис, Джек Доусон по уши втрескался в тебя», — засмеялась она. «Несколько раз я видела его возле нашего офиса. По всей видимости, он караулил тебя». Не выдержав, он поднялся в офис и осмелился напрямую спросить у нас, «Куда ты подевалась?» «Я сообщила, что ты уехала к тёте в Чарльстон». «Крис!» Доусон так побледнел и сразу же кинулся допрашивать меня, что за тёти и где именно она живёт. Он подумал, что ты навсегда решила переехать к ней, ведь я совсем забыла упомянуть, что ты в отпуске. А на следующий день, когда тётя Глория открыла дверь, мы увидели встревоженного Джека Доусона на пороге. Именно в Чарльстоне начались его первые ухаживания и наши свидания. Джек остановился в гостинице, я продолжала жить у тети. Когда мой отпуск закончился, мы вместе вернулись в Майами. И уже через несколько месяцев Джек Доусон попросил моей руки. Задумавшись, я не заметила, как подъехала к дому. «Интересно, сильно ли зол на меня Джек?» Как он отреагировал, когда спустился в холл и не застал меня? Представляю, что ему наговорила свекровь. Она относилась к тем матерям, для которых дети правы, независимо от того, так это или нет на самом деле. Увы, матери, готовы слепо защищать свое дитя, не нужна справедливость. Уверена, что она все скинула на меня, пытаясь спасти отношения сыновей. Наверняка очернила меня в глазах мужа. Войдя в холл, я поняла, что не ошиблась. Джек смотрел с осуждением, как и его мама. Я бросила на них холодный взгляд и молча поднялась в спальню. Мне было неприятно. Первая серьезная ссора с Джеком в этом доме. В изнеможении я упала на кровать. Не знаю, сколько промаялась в мыслях обо всем этом, прежде чем в коридоре послышались голоса. Я подошла к двери и прислушалась. Это были Джек и миссис Доусон. «Джек, я прошу тебя, пожалуйста, не будь так строг!» Как я и думала, свекровь просила Джека быть снисходительнее к Нику. Джек молчал. Она же продолжала просить его. «Обещай! Обещай, что подумаешь!» «Хорошо», — послышался голос мужа. «Спокойной ночи, мама!» Я поспешно отошла от двери и направилась в душ. После, переодевшись в пижаму, молча легла в постель, Джек стоял у окна и смотрел в ночную пустоту. Одна его рука была согнута в локте и прижата к стене, а другая сжата в кулак, голова опущена. Он явно о чем-то думал. Не знаю, как долго он так простоял. Я сразу же уснула. Сказывалось действие успокоительного.